Глава 12 Кориана кипела и бушевала. Достаточно скверно было то, что Алонс Юберя заставил ее ждать, так он еще и отказывался встретиться с ней лицом к лицу. Она была оскорблена и обеспокоена. Его непримечательное лицо спокойно уставилось на нее с хола экрана. «Дела идут неровно, Кориана. Каким-то образом пиратские власти узнали нашу тайну». Или хотя бы что-то пронюхали. А этого достаточно, чтобы они полезли в это дело с пеной у рта. Мне угрожали, и даже мои генчи обеспокоены. А они не глупые существа. Ты сама это знаешь. Они просто не светские личности. Кориана была потрясена. Не может быть. Увы, но это факт. Ты, случайно, не знаешь, каким это образом они вышли на нашу тайну? «Не говори глупостей», — огрызнулась она, — «у тебя есть тысячи прочих клиентов, любой из которых мог запросто все выболтать». Однако ей стало весьма не по себе. Неужели Руисав каким-то образом догадался, что она посылала их в моровейник, чтобы их обработали? «Может быть». Но не это было ключевым моментом тайны, которую она разделяла с Юбери и прочими работорговцами их организации. — Пиратские властители знают насчет машины? Губы Юберия искривились. — Лучше не упоминать слух подобных вещей. Даже здесь, — предостерег он. — Нет, полагаю, что нет. Они знают только то, что неестественное количество генчированных рабов недавно появилось на рынке. И они полагают, что у кого-то есть несколько незарегистрированных генчей которых этот кто-то не иначе как прячет в подвале. Этого вполне достаточно, чтобы они впали в бешенство от зависти и жадности. Такова уж их натура. К сожалению, они быстро вышли на меня и полагают, что я и есть та самая личность. Может быть, мне придется бежать. Будь готова сделать то же самое. Кряна набрала побольше воздуха. У меня здесь есть неоконченные дела. Это и твои дела тоже. Поэтому пойдет только на пользу, если ты поможешь мне их завершить. Ты помнишь группу фараонских фокусников, которых я собиралась направить сюда для обработки? Они убежали, и один из них знает, что я везла их для генчирования. А он не фараонец, он пангалактик, к тому же вольнонаемный служащий Лиги, и он весьма способная личность полное разнообразных талантов и возможностей. Чем дольше он останется в живых, тем больше вероятность, что он распространит сведения, которыми владеет. Юбери наклонился вперед. Лицо его приобрело выражение жадного интереса. Что именно он знает? Не очень-то много. Просто то, что он и остальные должны были быть подвергнуты обработке генчими. Они убежали, прежде чем лодка достигла моровейника. И он, по всей видимости, не знает, что Генчи находится здесь. Но он весьма умен и смекалист. Не хочу, чтобы у него было достаточно времени над этим подумать. Что ты хочешь от меня? Мне нужен убийца. Очень хороший убийца. Какой-нибудь такой, кто специализируется на сложных ситуациях. «Самым лучшим вариантом будет такой, при котором ты дашь мне генчированного убийцу, чтобы не было никаких сомнений в его верности и лояльности». Юбери откинулся назад, так что его лицо на экране перестало быть четким и превратилось в случайный набор пятен основных цветов радуги. Он довольно долго молчал, пока Кориана не стала терять терпение. Но ну, ты можешь?» Лицо его снова возникло в фокусе. Глаза его блестели, и прямо-таки могла видеть, как за этими глазами в гениально гибком и изобретательном мозгу вращались шестеренки и колесики мыслей. «Да, конечно. У меня есть как раз такой человек, который тебе нужен. Оставь твоих киборга и макросара. Иди за роботом, которого я пришлю. Мы посмотрим на того убийцу, которого я тебе дам» и ты сможешь его немедленно забрать, если захочешь. Робот провел кориану в изощренно сделанный шлюз безопасности, врезанный в древнюю облицовку стены. Как только она оказалась внутри, ее обыскали, сканировали, просветили рентгеном и сняли с нее все внешнее оружие. Наконец робот сомкнул на ее руке лапки нейтрализатора. Теперь, если бы она постаралась выстрелить из сонического ножа, встроенного в ее указательный палец. Все, что ей удалось бы, это отстрелить себе руку. На противоположном конце шлюза ее ждал Алонсо Юбери. Его непримечательные черты были сосредоточены. Руки сложены на животе. «Пошли», — сказал он и пошел по коридору. Она никогда до сей поры не бывала в его крепости и откровенно разглядывала все, что попадалось по сторонам. Стремясь удовлетворить свое любопытство. Стены коридора были из отполированного нержавеющего сплава. Чистого, светлого, ничем не украшенного. Потолок был, не... Потолок был непрерывной светящейся панелью. Пол из губчатых серых изразцов. Ей показалось, что она различает запах дождевых червей. Который всегда ассоциировался у нее с генчами. Генчи жили глубоко внизу и если запах действительно и был, он был весьма слабым и неясным. Они подошли к ряду комнат, в которые были встроены специальные наблюдательные панели. В каждой из них было стекло, которое давало возможность тем, кто находится снаружи, видеть происходящее внутри. Другая сторона казалась тем, кто находится в комнате, зеркалом. Когда они проходили мимо комнат, она заглядывала в панели, примечая, какой именно товар ее сообщники и работорговцы привозили сюда на обработку генчими. Она увидела множество таких особей, которые вызывали ее алчность, зависть и досаду. Но Юберия быстро шел вперед, поэтому времени на более спокойное наблюдение за чужим товаром у нее не было. Одно из существ привлекло ее внимание. Они прошли мимо этого окна слишком быстро, поэтому она не могла быть абсолютно уверена в том, что совершенно точно узнала, кто был пленник. Но она была на тот момент убеждена, что увидела в камере Иванта Тильда Морса, одного из наиболее могущественных пиратских властителей, прославленного своей редкостной жестокостью и таким же страшным и непредсказуемым чувством юмора. У нее на лице было все то же самое выражение любопытства и невинного интереса, но мысли ее понеслись вихрем. Неужели Юбери кинчировал пиратских властителей моровейников? Очень опасно, подумала она, но вполне дерзко и предусмотрительно. В конце коридора был лифт, в который Юбери ввел ее. Дверь захлопнулась, и кабина полетела вниз. В этот миг Карианы коснулась холодной рука страха. Она посмотрела на бесстрастное лицо Юбери. Неужели он отводил ее генчем, Генчим, чтобы обработать ее, и совершенно увериться в том, что она для него больше не будет представлять никакой опасности? Нет, нет. Ведь процесс требовал многодневных приготовлений, прежде чем он мог быть проведен. А ее люди мигом сообразят, что что-то нечисто если она не вернется в самое ближайшее время. Разумеется, они не могли бы спасти ее из крепости, которую Юбери превратил в свою цитадель. Но они тут же распустили бы сведения о том, как предательски он с ней обошелся. Об этом узнали бы остальные работорговцы в организации Юбери. И они наверняка успели бы уничтожить его прежде, чем Юбери смог бы уничтожить их личности и автономность юбери наверняка рассмотрел такую возможность поэтому пока она могла считать себя в безопасности но она сама удивилась почему ничего из таких мыслей не пришло ей в голову раньше прежде чем она позволила провести себя в тайны и тайных крепости юбери неужели ее страсть к отомщению была столь сильна что затмила ее инстинкт самосохранения может быть но ведь были и другие причины прекрасные Разумные причины, по которым Руизу-Аву полагалось бы быть мертвым. Лифт задрожал, ударился о пол шахты и остановился. Они вышли из него в другой мир, который был темнее, чем покинутые наверху комнаты. Здесь стены были из какого-то серого сплава, шишковатые. На них виднелись словно потеки и складки, как будто стены были повреждены и оплавлены каким-то древним пожаром. По металлу стекали струки грязной воды. Местами встречались отложения минералов в виде блестящих белых кристаллов. Единственная полусевшая осветительная трубка извивалась неровными петлями по стене, бросая на окружающий, голуба... бросая на окружающий голубоватый свет. «Мы уже в логове генчий?» — спросила Кориана. Здесь запах был сильнее. Юбери покачал головой. «Нет». Это гораздо глубже кориана. Насколько же ниже уходят этажи небоскреба? Никто этого не знает. Нет, может быть, Генчи знает, но они никому не скажут. Его небрежные спокойные слова заставили Кориану насторожиться. Почему-то ей представляла совсем другая картина, что Юбери держал своих Генчей в аккуратных небольших флятушках, что они покорно подчинялись ему и его прихотям, То, что, как оказалось, Юбери не совсем владел ситуацией, и его никак нельзя было назвать хозяином положения, заставило дрожь пробежать по ее спине. Она подумала про себя, что, наверное, она не знает еще множество тайн. «Сколько же их здесь?» – спросила она. «Я и этого не знаю, Кориана». «Это как же такое может быть?» Он резко остановился. Ты не понимаешь моих отношений с ними? Она начинала потихоньку сердиться. Он сильно сдавил ее плечо. — Видимо, нет, а? Я ими не владею, я просто посредник, я даже не поставляю им охрану. Ты знаешь, что у них тут множество народов, люди, которые жили в Анклаве чё знает сколько столетий? Они больше уже, конечно, не люди. Да и как они могли ими остаться? Он говорил с такими дикими и горящими глазами, что ее раздражение переросло в сильнейшее беспокойство. — Нет, они давно уже не люди. Но именно они и сделают крайне затруднительной, если не невозможной попытку пиратских владык захватить Анклав. Неважно, сколько солдат они сюда пришлют, они не люди. Для того, чтобы выполнить то, что выполняю я, они годятся не больше, чем Генчи. Поэтому Генчи пользуются мною как посредником, как мальчиком на побегушках между своим анклавом и человеческим населением моровейника. Они сами невысокого мнения о своих способностях управляться с городом, но со мной они чувствуют себя вполне надежно. Они мне доверяют». В этот миг, когда он почти вплотную приблизил свое лицо к ее, и какая-то странная смесь гордости и отчаяния засверкала в его бесцветных глазках, Юбери выглядел почти как инопланетянин. «Понятно», — сказала она. Он отпустил ее и отпрянул, потом пошел дальше быстрым шагом. «Нет, ничего ты не понимаешь. Все же они делают то, что я попрошу. Они платят мне тем...» что позволяет мне использовать свою роскошную машину для того, чтобы делать для нас наших марионеток. Поэтому жаловаться не на что. Она прибавила шагу, чтобы не отставать. «Я не жалуюсь», — сказала она, понизив голос. «Но что они тут делают?» В голосе ее была странная легкость. «Они говорят, что они становятся достойными». «Что это такое?» «Я сказать не могу». Может, они становятся достойными богами или демонами. Это были подземные темницы Юбери, — наконец поняла она. Они пошли мимо дверных проемов, которые были блокированы болевыми полями и засовами. Из этих темных проемов доносились звон цепей. Стоны, проклятия. Что это? Враги Юбери? Когда они подошли к цели, она начала уставать. На нее давило то, что эти темницы были такими древними. Над головой она чувствовала огромный вес небоскреба, словно физический вес, который ее давил, прижимал к Анклаву Генчи, к его неприятным тайнам. Она также заметила, что и любопытство ее исчерпалось. Все, что она хотела, сводилось к тому, чтобы получить своего убийцу и поскорее убраться в освоясье. Юбери зажег свет. И одна из камер озарилась.